пол аудитории. Не люблю аудиторию, состоящую из подавляющего большинства мужчин. Прекрасен зал, в котором 50-50, 50 на 50, с небольшим преобладанием женщин. Сугубо женская аудитория тоже не хороша. Им, женщинам, только друг с другом неуютно. К тому же, сугубо женская аудитория это либо рабочий коллектив, либо какая-нибудь конференция, то есть не по своей воле. Когда в зале женщин столько же или чуть больше, чем мужчин, реакция случается непредсказуемая. Смех и аплодисменты возникают в неожиданных местах, не возникают в ожидаемых. На что-то реагируют больше женщины, на что-то наоборот мужчин. Совместная же радость заряжает и тех, и других сильнее, чем по отдельности. В таком зале царит сотворчество, свобода, внимание к слову и друг к другу. Когда же аудитория в своем подавляющем большинстве мужская... вспомните такую, то реакция всегда предсказуемая, аплодисменты дружные, но ровные. Особого внимания добиться невозможно и скучно всем. Потому что такая аудитория у нас только в Государственной Думе. Благо я там не выступал и не предвидится.